Зуб в секцию больше не приходил, а Пастухов появился неделю через две. Губы у него до сих пор не зажили, на скулах и подбородке желтели кровоподтеки. Тренироваться он не стал, сидел и смотрел. После занятий догнал Ульфа на улице. Спасибо, пацан, выручил. Если бы Зуб до палки добрался, он бы меня насквозь проткнул. Испугался. Да я и не понял, Вначале страшнее было, когда на вас смотрел. Пастухов с трудом улыбнулся. Так всегда бывает. Со стороны страшнее чем в куче. Ты где живешь?» Напротив трамвайного депо. Нам по дороге. Я возле подрома, в заводской общаге, знаешь? Володя кивнул. А чего ты делаешь на заводе-то? Токарь третьего разряда, Пастухов поморщился. «Но это пока Я хочу в институт поступить, на вечернее. Получу корку, сам командовать буду, или просто сидеть в чистом кабинете. Тоже лучше, чем цеху сыхуй шачить. Не так, что ли? Так, солидно кивнул Вольф. Ему льстило, что взросляк разговаривать с ним на равных. «В общаге, конечно, не жизнь, вздохнул Пастухов. Вечно воды нет, сортиры забиты, пьянки А у вас отдельная квартира? Да нет, коммуналка. Отец есть? Есть. И отец и мать. Отец в ЖЭКе работает. Вон в той подворотне. Это хорошо. Из подворотни доносились пьяные голоса. Когда подошли поближе, Володя разобрал слова. Чистеньким хочешь быть? Лучше нас. А о других не думаешь? Завтра и нам не то, что траяк. Рубля давать не будут. «Немчура поганая, сам не живет по-человечески и другим не дает!» Отстаньте, ребята. Я вас не трогаю, я по-своему живу. Прорвался сквозь злое бормотание растерянный голос отца. Володя рванулся вперед. Не лезь. Чего ты там забыл? сказал сзади пастухов. Пусть эта пьянь сама разбирается. Нет. Ти по-нашему живи, по-нашему, а не хочешь уматывай свою немецщину. Трое мужиков прижали отца к стене, угрожающе размахивая руками, они напирали, и ясно было, что дело кончится дракой. Отец рвался уйти и пытался нагнуться за своим чемоданчиком, но его толкали в грудь, и он вновь откидывался на выщербленный кирпич. Пап, пошли домой тонким от волнения голосом выкрикнул Володя, и мужики разом обернулись. «Идем домой, домой. Володя влетел, с разбегав самую середину тесного круга, дернул отца за руку, но сзади схватили за плечи и с разворота отшвырнули обратно. Пшёл нахер, выблядок. Сынок, не лезь, не надо. Иди сам. Я потом приду. Голос отца был чужим. Его ударили раз, другой, третий. Голова дергалась, и Володя показалось, что родной затылок сейчас расшибется о стену. Пастух, на помощь отца бьют, истошно закричал он, чувствуя полную беспомощность. Крепкая фигура влетела в подворотню, лысина сияла как спасительный маячок милицейской машины. Раз, раз. Удар у пастуха был поставлен классно. Двое нападающих с битыми кеглями разлетелись в стороны, шмякнулись на заплеванную качковатую землю и замерли, как набитые опилками чучела. Сердце Вольфа наполнилось восторгом. Он готов был поцеловать спасителя в гладкую макушку. Третий отскочил в сторону и, присев, выставил перед собой руки с растопыренными пальцами. Ну-ну, ты чего? "Чубо, тебя трогали?" пастухов нехорошо улыбнулся. "Давай, пацан, сделай его." "Кто я?" не поверил Володя. Восторг прошел вытесненный смятением. Он и представить не мог, что можно вот так запросто ударить незнакомого взрослого человека. "Конечно, ты. Это же твой отец?" "Мой, но вот и давай двойку." Левой в голову, правой в корпус, в солнышко. Может требовательный, не допускающие возможности отказа тонн. может пристальный взгляд прищуренных глаз, может чеканная боксерская формула, автоматом включившая наработанный рефлекс, а может все вместе взятое, сделали свое дело. Вольф резко шагнул вперед и сразу увидел лицо Те двое были безликими, какие-то абстрактные мужики без возраста и индивидуальных примет. Схемы, символы врагов, тряпичные куклы. А этот имел и лицо, и возраст, и приметы. Кончай, парень, ты чего? Мясистый, покрытый каплями пота нос, вдавленная переносица, редкие грязные волосы, отвислые щеки, большой лягушачий рот и не очень взрослый, около 20, ровесник пастухова. Светлые глаза на выкоте, сейчас в них плескался испух. Перед лицом большие руки с короткими пальцами и окаёмленными черными ногтями, будто хочет поймать брошенный мяч. Ты что удумал? Не слушай его, мальчик. Это он сказал, выблядок. Двойка с разворотом. Раз, два, делай, приказал Пастухов. И Вольф сделал. Собственно, на тренировках он делал это много раз, отвлекающие в лицо и добивающие в солнечное. Но делал на мешке, где роль лица и диафрагмы выполняли белые кружки. Не в живот и не в грудь, повторял Семён Григорьевич. Точно в диафрагму, тогда стопроцентный нокаут. Бац! Руки с грязными ногтями не смогли задержать удар. Левый кулак отбросил их в разные стороны, провалился и врезался в скулу. Лязгнули зубы, голова на миг запрокинулась, но это было только прелюдия. Бац. Правая попала в нужную точку. Из лягушачьего рта выскочил малиновый язык, раздался утробный всхлип, обмякшее тело согнулось пополам, как перочинный нож. И тяжело повалилась на семечную шелуху, спички и огурки. Нормально, сказал Пастухов. И никаких следов. Если бы ты не труханул, ты без меня положил бы всех троих. Ничего себе, Генрих подобрал наконец свой чемоданчик. Нос у него был разбит, лицо испачкано кровью. Даже не думал сынок, что ты так умеешь бить. У меня никогда не получалось. Отец утерся тыльной стороной ладони. брезгливо осмотрел оставшиеся на коже красные разводы, словно начавшие подсыхать с трупья. Надо было вытирать и их, но вторую руку оттягивал чемоданчик с инструментами. Генрих растерянно перевел взгляд с Володи на Пастухова. Что же теперь с ними делать? Может, воды принести или скорую вызвать? Пастухов пожал плечами лучше сразу милицию и на пятнадцать суток устроиться. Идите домой, вы здесь не были, и ничего не знаете. Что они хотели? Пьяные права качали. Володя протянул отцу свой платок не совсем чистый. А кто это? Да из новых, работать не хотят, а деньги чтоб лопатой. Чуть что не так на горло берут. А сейчас видишь, в кулаки Ты с ними не пей. Отец улыбнулся через силу. Да я и не хотел. С этого и началось. Уходим быстро, пока никого нет. Пастухов повернулся и первым пошел из подворотни. воротни. Генриха, глядев начинающую шевелиться Троицу, двинулся следом. Володя взял его под руку. Больно? Отец поморщился и неопределенно пожал плечами. Ничего. Польше тебя никто не тронет. Правда, Николай? Володя искал подтверждение у Пастухова, все еще испытывая к нему теплые чувства. Но тот пренебрежительно хмыкнул, ощи чего ты взял. Никто не тронет. Почему ты так решил? Просто потому, что тебе так хочется? Володе будто окатили холодной водой. Он растерянно молчал. «В жизни не всегда бывает, как ты хочешь. Может, они завтра придут расквитаться, или даже сегодня. Меня с вами не будет. Ты труханешь. Отец твой за себя постоять не может. Так почему бы вас не трогать? Промакивая лицо платком, Генрих издал неопределенный звук. Володя съежился. Получалось, что он раскрыл пастуховую душу, а тут плюнул в нее. И по делом. Не тянись к чужим. Чтоб не трогали. Надо вести себя по-другому. Кулак есть, удар есть. Чуть что по бороде, тогда будут бояться, и никто не полезет. Понял? Пастухов опять хмыкнул. Ладно. Пока. Заходи ко мне в общагу, Сорок вторая комната. У меня лапы есть. Принесешь перчатки, постукаем. Он подмигнул Володе и ускорил шаг, как бы отделив свой дальнейший путь от пути старшего и младшего Вольфов или себя от них с их неинтересными проблемами. Желчный парень, хотя мне и помог, недоброжелательный, сказал Генрих. И лицо у него бандитское. Может, кажется, от того, что бритый. Он не бритый, волос просто нет, они не растут. От испуга. в детстве чего то испугался. Это он испугался. Наверное, было чего. Ты что, дружишь с ним? спросил отец. Да нет, вместе боксом занимаемся и все». Володя понял, что никакой дружбы не будет. Он никогда не зайдет в общагу возле подрома, не станет стучать на лапах, не пойдет с ним гулять по броду. Разве что перекинутся парой слов на тренировке, поработают на мешке в четыре руки. Не больше дружить с пастуховым Володя не хотел